Глава тридцать первая. «Готов?» – спросила я Мору, крепко сжав в руках кубок, в котором плескался алый, будто кровь, отвар из огнецвета. Охранитель сумрака неопределенно дернул плечом. «К такому невозможно подготовиться, Мия! Я этого ждал так долго, что уже не верю в благополучный исход дела!» Он бросил задумчивый взгляд на свой перстень. «Если мне повезет и я избавлюсь от проклятия, стану сожалеть только о том, что Кольцо будет искать следующего несчастного!» Но я слишком эгоистичен, и не могу не воспользоваться представившейся возможностью навсегда от него освободиться. В гостиной, где мы расположились, было светло. Я лично раздвинула гардины, чтобы впустить солнечный свет и изгнать притаившуюся по углам тьму. Но тогда отчего, при взгляде на Морока, мне показалось, что под его глазами залегли темные круги. Я все еще вертела кубок в руках, медля отдавать его. Теперь проведенное рядом с Мороком время ощущалось единым, стремительно пролетевшим мигом. «Но ведь ты намеревалась как можно скорее вернуться к своей обычной жизни!» Укорила себя мысленно. «Тогда почему столь сильное желание повернуть время вспять, посидеть у озера, наслаждаясь теплым, овивающим лицо ветром в присутствии морока, чьи обжигающие взгляды и вгоняющие в краску шутки стали такими привычными?» «Не думал, чем хочешь заняться после того, как станешь смертным?» Вырвался вопрос. Морок поднял на меня глаза. «Нужно узнать!» «Да-да, выживешь ли ты после этого, Варева?» Ворчливо закончила я. «Как хорошо ты успела меня изучить!» Улыбнулся охранитель сумрака, и мое сердце заныло. «Хозяин, ну пейте же!» Поторопил Ворчун, а я вздрогнула, совершенно позабыв о духе, устроившемся на каменной полке. «А тебе-то что за спешка, Варчун? Не терпится от меня избавиться? Я же сказал, что никуда не улечу! На подобный подарок я даже не рассчитываю. Чудеса не случаются так часто». «Он просто беспокоится за тебя!» Едва слышно произнесла я, чтобы нравный дух не услышал. Морок хмыкнул, и я, поняв, что дольше тянуть нельзя, притянула ему кубок. Принимая его, охранитель сумрака ласкающе провел пальцами по моим рукам, и я поспешила высвободить их, ощущая дрожь во всем теле. «За тебя, Мия!» — приподнял Морок кубок, а затем осушил его под моим пристальным взглядом. «Ну как?» — спросила я полминуты спустя. «Чувствуешь что-нибудь?» — Морок пожал плечами. «Возможно, вино из огнецвета получилось бы лучше». — ответил в своей обычной насмешливой манере. — Но тогда пришлось бы ждать куда дольше, поэтому... Охранитель сумрака так и не продолжил. Высковая бледность залила его всегда смуглое лицо, он кашлянул, а затем, словно подкошенный, упал сперва на колени, а затем завалился на бок. — Морок! Хозяин! — одновременно выкрикнули мы с Ворчуном. — Кольцо! — только и успел произнести морок перед тем, как его глаза закатились. Сердце пропустило несколько ударов. «Все боги, мне помогите! Неужели огнецвет и впрямь оказался отравой?» Стремительно опустившись рядом с охранителем сумрака на колени, я дотронулась до его ледяной щеки пальцами и слабо вскрикнула. «Морок, очнись же!» Потрясла его заплечо, но он не двигался. Я сама не заметила, как из глаз полились слезы. Поняла только, что вижу лицо охранителя сумрака сквозь мутную пелену. «Морок!» Приложив ухо к груди, пыталась различить хотя бы один робкий удар сердца. Но его не было. «Нет, нет, нет!» Я понимала, что растеряла все свое целительское холоднокровие, которым так гордилась, и теперь ощущала себя совершенно бессильной перед лицом смерти, с которой вела бесконечную битву с тех пор, как потеряла маму. «Морок, не смей умирать, слышишь?» Я трясла и трясла морока за плечи, но это не приносило результата. Неужели все было напрасно? «Морок, ты же бессмертен!» Вырвалось совсем уж глупое и ненужное сейчас. «Девица!» Словно сквозь пухобой одеяло долетел виска ворчуна. «Кольцо!» Приподнявшись и зло утерев глаза, из которых не переставая лились слезы, я посмотрела на руку Морока. Ставший алым перстень, словно собрав в себя всю мировую злость, раскалился так, что по пальцу охранителя сумрака пошли ожоги. И пока сердце разрывалось от жгучей боли и тоски, мысли проносились подобно быстрому ветру. «Морок мертв, но я не позволю Диту забрать его в свое мрачное царство», где царит лишь вечная тьма и холод, да поют свои заунывные песни, не нашедшие покоя духи. Ни за что. Здесь его жатвы сегодня не будет. Морок и так слишком долго страдал. Он заслужил жизнь, обычную жизнь, о которой всегда мечтал. И чтобы заставить Дита воспринять меня всерьез, я уже знала, как должна поступить. «Девица, ты что это удумала?» Ворчун затрепыхал надо мной крыльями, стараясь помешать, но я лишь отмахнулась. «То, что должна!» «А ну прекрати, не смей!» Прости, Ворчун, но я не могу. Глупая! Он будет жить, ты что, не понимаешь? Только так я смогу помочь ему. Не нужна ему такая жизнь!» Продолжал вопить Ворчун. Дух еще что-то вопил, но я уже не слушала. Мне, наконец, удалось скрутить пылающее кольцо с пальца Морка, чуть содрав при этом кожу. На раздумья больше не осталось времени. Я надела перстень, зашипев от боли. Мгновение, и кольцо, полыхнув рубиновым светом, обняло мой указательный палец, сжавшись до его размеров так, чтобы не соскользнуть. Я слабо вскрикнула, когда словно во сне перед моими глазами предстали тени, те, что прислуживали Морку, и те, кого я видела впервые. Они надвигались на меня темной, плотной, беспросветной толпой, скопящей стенающих фигур. «Новая хранительница тумана и сумрака! Приветствуем тебя! Мы готовы служить! Мы дадим тебе все, чего пожелаешь!» Неслось со всех сторон. «Прочь!» — вырвалось хриплое. «Оставьте нас!» «Подумай, ты станешь великой целительницей. Только представь, как много жизней ты успеешь спасти!» Продолжали соблазнять голоса. «Тебе дарована бессмертие, но мы сможем научить тебя, как обрести истинное величие. С нашей помощью ты достигнешь небывалых высот. Мы подскажем места старинных кладов, где спрятаны горы золота, которые пригодятся для постройки лечебниц. Мы научим, как обнаружить редкие травы». Мы поведаем, как вылечить любые болезни и распознать самую хитрую хворь. Неужели ты добровольно откажешься от этого?» На какое-то мгновение в мыслях промелькнула моя жизнь, воспользуясь я помощью теней. Множество лечебниц не только в Аствире, но и в Ривелоне, Сагдене, Ферте, Остренде, а возможно и за морем. Труды и трактанты, которые я смогу написать за время бессмертной жизни. Возможность изучить все существующие болезни и яды. Но длилось это не дольше секунды. Это не было вопросом выбора. Свой я уже сделала. Я поднялась, вскинув голову, хотя по щекам продолжали бежать слезы, и встала между тенями и морком. «Мне ничего от вас не нужно! Мне не нужна эта сила! Я отрекаюсь от нее!» Тени зашипели, словно потревоженные змеи, но не двинулись, продолжая нашепотывать то, что я слушать не желала. «Уходите туда, где вам самое место, в долину праха! произнесла я твердо. Стоило последнему слову слететь с губ, столь яркий свет затопил гостиную, и что мне пришлось крепко зажмуриться. Руку свело от боли, из горла вырвался такой крик, что его засаднило, а затем стало тихо. «Девица!» пискнул ворчун. Я открыла глаза. Кисть руки пульсировала болью, палец, на котором было кольцо, обожгло до крови, но сама проклятая вещица исчезла, как и тени. «Где оно? Где кольцо?» Заметавшись взглядом по полу, я увидела кучку пепла. О том, что это был перстень Морока, напоминали две половинки рубина. Некогда яркий камень больше не мерцал красным. Теперь он выглядел словно обычная стекляшка. Я не понимала, что произошло. Да и по правде сейчас меня это не волновало. Пусть хоть весь мир станет прахом и пылью. Морок. Вновь опустившись рядом, я положила его голову себе на колени. Дотронулась пальцами до ледяной щеки, пальцами другой перебирая темные волосы бывшего охранителя Сумрака. «Морион!» — я всхлипнула. Мои слезы упали на его щеки. Я с ужасом поняла, что теперь мне нечего поставить против Дита. Внутри образовалась холодная пустота, отчаяние рвало сердце. «Жаль, что ты лишилась той прекрасной силы!» Я резко подняла голову и встретилась с взглядом с янтарными глазами охранителя праха. Похоже на черную скорбную птицу, он бесстрастно смотрел на меня и Морока. Глупо было надеяться, что он не явится, к тому же лично. «Нет!» – выдохнула я, обхватив лицом Морока ладонями, словно это могло бы защитить его от Дита. «Убирайтесь!» «И это благодарность за огнецвет?» Холодно дернул уголком рта Дит. «Вы ждете от меня благодарности? Да как вы смеете! За что я должна вас благодарить?» Я посмотрела на Морока. Мы смертное за подобное не благодарим. Мы бежим от смерти, пытаемся отсрочить встречу с вашими жнецами, чтобы успеть порадоваться рассветом и закатом, каждому мигу на этой земле, а когда все же встречаемся с ней, льем слезы, потому что никто не желает оказаться во тьме. Дева. Но я не желала слушать, что скажет Дит. Слова полились ледяным потоком. Вы знали, что море он умрет, и ни словом, ни жестом не предупредили об этом, но я знаю причину. Знаешь? эхом откликнулся охранитель праха. «Вы прокляты! Даже властвуя в чертоге мертвых, можно сохранить искру света в сердце, но в вашем темно, как в колодце!» Я задыхалась, словно от быстрой ходьбы, в груди жгло от непролитых слез, горло сдавило невидимая чистая лапа. «Когда-нибудь вы тоже потеряете кого-то, настолько проникшего к вам в сердце, если в том месте в груди, где оно должно быть, у вас есть сердце, и вы тогда поймете меня». «Ты закончила, дева?» Бесстрастный взгляд Дита был мне ответом. Моя речь не произвела на охранителя праха никакого впечатления. Однако, смело заглянув в его золотые глаза, теперь мне ничего было терять. Я увидела... Но что это? Неужели боль? Выходит, охранителю праха все же что-то известно о потере любимых. Была ли у него любимая? Та, за которую готов отдать что угодно. Та, что волновала его сердце и думая? И где же она теперь? «Вы знаете, о чем я говорю», — уверенно произнесла я. «Знаю!» – откликнулся он, и больше не произнес ни слова. В какой-то миг мне показалось, что охранитель праха пожалел и о той крохе сказанного. «Но Мориона вы не получите. Никогда!» «Когда-то все же получу. Время быстротечно». «Но не сегодня. Возьмите меня вместо него. Я готова». «Зачем ты мне в долине праха, дева?» – насмешливо отозвался Дид. «Там лечить некого. Быстро заскучаешь». Я прищурилась. Неужели не улыбчивый охранитель праха пытается шутить? «Морок говорил, что однажды выменял мою жизнь у вас. Я хочу поступить так же». «Прояви ты чуть больше внимательности чуть меньше, дай волю, чувствам, дева. Уже поняла бы. Морок жив». Я опустила глаза, провела пальцами по щеке Морка и нахмурилась. Кожа нагрелась от моего прикосновения или... «Он не дышит. Я могу отличить мертвого от живого. А вы жестокие. «Огнецвет растет на лугах забвения в окружении асфелий, напомнил Дид. «А они погружают в глубокий сон». «Огнецвет же обладает силой тысяч асфиелий, и сон им вызываемый. Сродни поцелую смерти. Но он не несет в себе смерть». «Выходит, морок спит?» Надежда распустила крылья в груди. «Часто забившееся сердце подскочило к горлу, когда я ощутила, что кожа морока и впрямь становится теплее». «Всего лишь», — небрежно дернул плечом Дид. Тогда что случилось с кольцом и с тенями? Когда кольцо посчитал своего хозяина мертвым, оно должно было на какое-то время утихнуть, чтобы найти себе нового. Но его надел ты и лишилась того прекрасного, что в тебе было. Не понимаю. Свои силы. Ты больше не Марана. Я подняла свои руки и смотрела на них, словно видела впервые. На первый взгляд ничего не изменилось. Все та же розовая кожа ладоней, тонкие кисти... Чуть загоревшая за то время, что я провела рядом с Мороком. Белые полукружие ногтей. Я снова взглянула на Морока. Если он стал смертным, а я уже прикасалась к нему без перчаток... Выходит, проклятия больше нет. Но почему так случилось? Дед снова пожал плечами. Кто знает. Кольцо, привлекающее смерть, соприкоснулось с той, что несла в себе смерть. Две силы столкнулись, но была еще и третья. Какая? Твоя воля. Твое желание избавиться от кольца. Я в задумчивости покусала губы. «А тени? Где эти несчастные теперь?» «Там, куда ты сама пожелала им отправиться. Там, где они и должны быть. Никому не миновать долины праха». Дид на миг прикрыл глаза, напомнив мне мудрого тощего кота. А когда открыл их, произнес. «Они пройдут свои ступени и однажды, возможно, обретут покой, о котором мечтает каждый». «А как же...» Дид поднял ладонь, приказывая молчать. «Я ответил на твои вопросы, дева. «Теперь мой черед. Зачем ты надела кольцо?» Взгляд Дита был пристальным, словно от моего ответа что-то зависело. «Я не могла позволить вам забрать морока, и потому решила, что к словам охранительницы Сумрака вы прислушаетесь, ведь они будут иметь какой-то вес, в отличие от слов обычной смертной». «Нет, дева!» — качнул головой Дит. Его похожие на черные стрелы волосы не шевельнулись. «Я спросил не об этом. Зачем ты надела кольцо на самом деле?» Я с такой силой прикусила щеку, что солоноватая кровь в миг наполнила рот, взглянув на морока, на лицо которого медленно возвращались краски, произнесла то, что поняла, когда решила отправиться за огнецветом. Я люблю его. Любовь! откликнулся Дид. Да, просто ответила я, не знаю, в какой миг мое сердце открылось для морока, но это произошло. Я люблю его. Любовь, о чем-то раздумывая, повторила хранитель праха. Мне не хотелось прерывать его размышления, но один вопрос не давал покоя, жалил злой осой. «Я не понимаю одного. Если Морок жив, то зачем вы здесь?» Дид, очнувшись от глубокой задумчивости, произнес почти на распев: «Я пришел получить свою плату». «Какую? Вы же говорили, что должны пропустить меня к огнецвету и не потребуете ничего взамен». «Это не касается огнецвета. Речь о той сделке, про которую ты упомянула. Между мной и Мороком». «Ты знаешь, что он предложил в обмен на твою жизнь?» Я отрицательно помотала головой. «Нет, он сказал ли, что выторговал ее у охранителя праха. Он предложил себя, свою жизнь, когда станет смертным». «Нет!» Я почти накрыла своим телом морока. «Вы слышали мое предложение? Я займу его место!» «Проще уж забрать вас двоих сразу, чтобы не мешали мне. Вы оба очень любите нарушать покой, а я весьма оценю собственный покой». «Морок не заслужил подобного. Он должен прожить то, что ему отпущено. Он так стремился к этому все эти годы. Молю, не забирайте его. Возьмите меня!» «И ты уйдешь? Займешь его место?» Я не колебалась ни секунды. «Да». «Ты станешь одной из тех теней, которые видела на плачущих полях. А отправишься ты именно туда, потому что твое сердце будет рыдать от тоски по-любимому. Ты готова к этому?» «Да». «Ты не увидишь отца. Не увидишь сестру». Не встретишь на той стороне даже свою матушку, ведь она уже прошла свои ступени и обретается теперь. Впрочем, каждый сам узнает это в свое время. Ты готова к этому? Да. Твоим уделом станет лишь скорбь и бесконечное пение о потере тех, кто дорог. И даже я не смогу сказать, как долго продлится твоя песня. Ты готова к этому? Я тяжело сглотнула, но ответ прозвучал твердо. Готова. Тогда идем, дева. Дид протянул руку. Его золотые глаза грозно сверкнули. Склонившись над Мороком, я крепко прижалась губами к его. «Прощай, Морион!» – прошептала, отстранившись. «Прошу, проживи свою жизнь так, как всегда хотел, за нас двоих. И не злись на меня. Когда-нибудь мы встретимся. И вот тогда ты сможешь поругать меня в волю, назвав глупой девчонкой». В последний раз, коснувшись щеки бывшего охранителя Сумрака, я поднялась, И, стараясь не моргать, слезы, готовы были вот-вот пролиться из-за разлуки с Мороком, протянула руку Диту. Но он резко отдернул свою. «Сделка расторгнута», — произнес отчетливо. Вдали раздался гром. «Люд тому свидетель». «Как? Как это понимать?» — растерянно пролепетала я. «Как хочешь, дева». По губам Дита скользнула мимолетная улыбка, а затем он растворился в густом антрацитовом тумане. «Ну и дело. Услышала я тихо сказанное Ворчуном, о чем присутствие напрочь забыла. Вот уж и не думал, что доживу до того момента, когда сам охранитель праха откажется от сделки. Расскажи, кому не поверят. «Ворчун, ты что-нибудь понял?» Обратилась к духу, который перелетел поближе к нам с Мороком. «Возможно, я сейчас скажу великую глупость, но у дит кажется, все-таки есть сердце». Забористая вышла варева. Потирая голову, Морок сел, весело глядя на нас с Ворчуном. Я едва успела приложить палец к губам, показывая духу, чтобы он ни словом не обмолвился о том, что я сказала Диту. «А еще есть?» Я бросилась в мороку на шею, снова опрокинув его на пол. «Ты свободен! Мы свободны!»